Лодка снова повернулась и скоро исчезла из виду. Это было как сон, но я не проснулся, потому что не спал. Вот так я узнал, что Барамир умер и уплыл по Великой реке в Великое море. «Увы», — произнес Фродо, — «да, это был Барамир, такой, каким я знал его при жизни. Золотой пояс он получил в Лориэне из рук владычицы, прекрасной Галадриэль от нее же мы получили вот эти эльфийские плащи и вот эту пряжку он прикоснулся к зеленому с серебром листу скреплявшему его плащ у горла Фарамир присмотрелся к пряжке да это та же работа сказал он так значит вы прошли через лориэн лаурейлен доринэн звался он прежде но люди давно забыли о нем голос воина смягчился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 «Ни одну лодку не удалось бы перетащить по скалам Толбрандера», — задумался Фродо. И Барамир хотел возвращаться домой через степи А уж о том, чтобы нагруженная лодка сама по себе прошла водопада, и думать нечего. «Так лодка знакома вам? Откуда она?» «Из Луриана, ответил Фродо. «На трех таких лодках мы шли по реке. Это эльфийские лодки». Фарамир покачал головой.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 Что прочла в твоем взгляде? Что пробудилось тогда у тебя в сердце? Почему ты прошел через Лаурелин Доринэн? А не вернулся дорогами людей. Роханский конь примчал бы тебя поутру к родному порогу.